Добродетель в стиле Ренессанса без примеси Моролина Примечание. Добродетель в стиле Ренессанса. Ницше отождествлял ренессансное понимание добродетели с ее трактовкой в греческой архаике «калакагатия», когда между добрым и прекрасным, моральным и эстетическим отсутствовала четкая граница. Прекрасное лицо или телосложение могло считаться свидетельством прекрасной души. Только Сократа, по мнению Ницше, моральные ценности были противопоставлены жизни, которая в результате была обесценена. Произошло удвоение мира. Появилось трансцендентное царство ценностей. Но становление невинно, оно стоит по ту сторону добра и зла. А потому и добродетель должна быть без моралина. Добродетелью становится самоутверждение жизни, воля к власти. «Пусть гибнут слабые и уродливые» — первая заповедь нашего человеколюбия. Надо еще помогать им гибнуть. Что вреднее любого порога? Сострадать слабым и колекам Христианство. Проблема, что я ставлю, не в том, кто сменит человека в ряду живых существ, человек-конец, а в том, какой тип человека надлежит взращивать, какой наиболее высоко ценен, более других достоин жизни, какому принадлежит будущее. Примечание. Учение Ницше о воле к власти, непрерывной войне в природе и обществе возникла под несомненным влиянием эволюционизма Ламарка и Дарвина. Концепция сверхчеловека и мораль, гласящая «падающего толкни», многими чертами напоминает социал-дарвинистскую теорию второй половины XIX века. Вместе с тем Ницше неоднократно указывал на свои расхождения с концепцией естественного отбора и вообще отрицал наличие эволюции в живой природе. Тем более неприемлемой была для него доктрина общественного прогресса. Ни в природе, ни в обществе, с точки зрения Ницше, нет естественного отбора лучших и сильнейших. Не нужно путать природу с Мальтусом, писал он в «Сумерках кумиров». Естественный отбор способствует не лучшим, а наихудшим стаду, который умеет приспосабливаться, побеждает большим числом хитростью. Высшие люди всегда счастливые исключения, а не результат эволюции. Такой высокоценный тип в прошлом нередко существовал на Земле, но как счастливый исключительный случай и никогда согласно воле. Напротив, его более всего боялись он скорее внушал ужас. И страх заставлял желать, взращивать и выводить обратное ему, домашнее, стадное животное, больное человеческое животное, христианина. Человечество не развивается в направлении лучшего, высшего, более сильного, в том смысле, как думает сегодня. Прогресс это просто современная, то есть ложная идея. Европеец наших дней по своей ценности несравненно ниже европейца Ренессанса. Поступательное развитие отнюдь не влечет за собой непременно возрастание, возвышение, умножение сил. Вином отношении отдельные удачные феномены беспрестанно появляются. В разных частях света и на почве самых различных культур. В них действительно воплощен высший тип человека, своего рода Сверхчеловек в пропорции к человечеству в целом. Такие счастливые случаи были возможны и, вероятно, будут возможны всегда. Даже целое поколение, племена, народы могут быть в известных обстоятельствах таким точным попаданием. Нечего приукрашивать христианство. Оно вело борьбу не на жизнь. Она смерть с высшим типом человека, она предала анафиме все основные его инстинкты и извлекло из них зло».